Майк Кэри. Дары Пандоры. Глава 1. Хотя новые дети давно уже перестали появляться, Мэллони не знает почему. Раньше их было много. Детские голоса прорезали ночную тишину почти каждую неделю. Еле слышно раздавались приказы, просьбы, иногда проклятия, затем дверь камеры захлопывалась. Спустя где-то месяц или два в классе появлялся новый ученик, мальчик или девочка, который даже не умел разговаривать. Хотя схватывал всё на лету. Мелани сама когда-то была новенькой, но сейчас уже не может почти ничего вспомнить, так что это было очень давно, ещё до появления слов. «Одни вещи без имён, а они быстро забываются, вываливаются из твоей головы и исчезают». Сейчас ей 10. И кожа у неё точь-в-точь точь, как у принцессы из сказки Белая как снег. Она знает, что когда вырастет, станет очень красивой, и принцы будут драться за право спасти её из замка. Если, конечно, у неё будет замок. Сейчас у неё есть комната, коридор, учебный класс и душевая. Комната маленькая и квадратная. В ней стоят кровать, стул и стол. На серых стенах висят две картины. На большую изображены тропические леса Амазонки, на той, что поменьше, котёнок, пьющий из блюдца. Иногда сержанты и его люди переселяют детей из одной камеры в другую, поэтому Мелани знает, что в разных камерах висят разные картины. Раньше она видела лошадь на лугу и гору с заснеженной вершиной, что нравилось ей куда больше. Картины развешивает мисс Джустин. Она вырезает их из старых журналов, что лежат в классе, и цепляет на стену с помощью синих липких пластинок по краям. Она опечётся об этих синих пластинках, как последние скряги из какой-нибудь сказки. Всякий раз, как она снимает или вешает картину, она собирает все синие пластинки, что прилипли к стене, и цепляет их обратно к маленькому шарику, который она хранит в своём столе. Когда они закончатся, они закончатся говорит мисс Джостин. В коридоре 20 дверей слева и 18 справа, плюс по двери в каждом конце. Одна из них красная, ведёт в класс. В этом Мэлони уверена. Куда ведёт вторая, серая, стальная и очень-очень толстая, сказать сложнее. Однажды, когда Мэлони велела обратно в камеру, дверь была снята с петель, и на дне возилось несколько рабочих. Ей бросилось в глаза множество болтов и заклёпок. Увидев множество всяких болтов и заклёпок по краям, мыло не подумала, что открытие было бы очень тяжело. За дверью была длинная лестница, уходящая вверх. Так как она не должна была этого видеть, сержант сказал: "Маленькая осучка слишком глазастая", и толкнув её в камеру, захлопнул дверь. Но она видела, и она помнит. Мелани не только наблюдает, но и слушает. Из тихих разговоров и перешёптываний она узнаёт что-то о месте, где находится, сравнивая его с другими местами, где никогда не бывало. Это тюрьма. За её пределами располагается база, которая называется «Отель Эхо». За базой — регион номер шесть, тридцатью милями южнее — Лондон. От него ещё сорок четыре мили на юг, и будет маяк, а за ним — ничего. Мелани не только наблюдает, но и слушает. Одно море. Большая часть шестого региона зачищена. Но это заслуга огненных патрулей с их гранатами и зажигательными ядрами. Предназначение базы — посылать огненные патрули на зачистку голодных. В этом Мэлла не уверена. Огненные патрули должны быть очень осторожны, поскольку вокруг до сих пор очень много голодных. Если они учуют твой запах, то выследят тебя и за сотню миль поймают и съедят». Мыло не рада, что живёт в терме за большой стальной дверью. Здесь она в безопасности. Маяк сильно отличается от базы. Это огромный город, в котором живёт множество людей, а здания дотягиваются до облаков. С одной стороны город окружает море, с другой рвы и минные поля, поэтому голодным никак к нему не подобраться. В маяке ты можешь прожить всю жизнь, так и не увидев ни одного голодного, и он настолько большой, что в нём скорее всего живёт 100 миллиардов человек. Мейло не надеется когда-нибудь попасть туда. Когда задача будет выполнена, и когда, так однажды сказала доктор Колдуэлл, все хвосты будут подчищены. Мейло не представляет себе этот день. Стальные стены складываются как страницы книги, и потом что-то ещё. Что-то снаружи. Куда они все выйдут? Это будет страшно. Но так захватывающе. Каждое утро из стальной двери выходит сержант, его люди и затем учитель. Они проходят по коридору мимо двери Мелони, принося с собой горький запах химикатов, который всегда с ними. Это не самый вкусный запах на свете, но Мелони он нравится, поскольку означает начало нового учебного дня как только Мелани слышит шаркающие шаги, она подбегает к двери в своей камере и встаёт на цыпочки, чтобы увидеть проходящих людей в маленьком дверном окошке. Она кричит «Доброе утро!», но им приказано не отвечать, и чаще всего они молча проходят мимо. Сержанты и его люди никогда не обращают на неё внимания, как и доктор Колдуэлл и мистер Виттакер. А доктор Шелкрик всегда буквально проносится мимо, не глядя по сторонам, Поэтому Мэлони ни разу не увидела её лица. Но иногда Мэлони замечает слабый кивок мисс Джустин или тайную улыбку мисс Мейлер. Кто бы ни был сегодня учителем, он идёт прямо по коридору в класс, в то время как люди сержанта начинают открывать двери камер. Они должны привести детей на урок. Всё начинается с долгой проверки. Мэлони считает, что эта процедура одинакова для всех детей, но до конца не уверена в этом потому что проверка всегда проходит внутри камеры, а изнутри она видит лишь свою собственную. Сначала сержант стучит во все двери и кричит детям, чтобы они приготовились. Обычно он кричит «На выход!», но иногда добавляет ещё пару слов и получается «На выход! Вы, маленькие ублюдки!» Или «На выход! Давайте посмотрим на вас!» Его большое лицо, всё в шрамах, подплывает к окошку камеры и И пристально смотрит на вас, пока не убедится, что вы встали с постели и начали одеваться. Мэло не помнит, как однажды он произнёс речь, обращённую, правда, не к детям, а к своим людям. Некоторые из вас новички, вы не знаете, какого чёрта подписали эту проклятую бумажку и в какой заднице сейчас находитесь. Да к тому же вы боитесь этих мелких уродцев, так хорошо. Теперь впустите в себя этот страх и никогда не переставайте бояться. Чем больше вы напуганы, тем меньше шанс, что вы облажаетесь. Потом он прокричал: "На выход!" Эмела не обрадовалась, так как не понимала, надо ли будет выходить или нет. После того, как сержант кричит "На выход!", Мелани быстро надевает белую униформу, висящую на крючке рядом с дверью. Достаёт из ящика в стене белые брюки, а из-под кровати белые туфли. Затем она садится в инвалидное кресло, что стоит рядом с кроватью, кладёт руки на подлокотники, ноги ставит на подножки и закрывает глаза. Делает всё, как её учили. Закрыв глаза, она начинает считать. Максимум она досчитала до 2526, а самое меньше до 1901. Когда ключ в двери поворачивается, Она перестаёт считать и открывает глаза. Сержант заходит в камеру, направляя на неё свой пистолет. После заходят двое людей сержанта и затягивают лямки ремней на запястьях и лодыжках Мелони. Есть ещё ремень для шеи. Его затягивают последним, когда ногами и руками пошевелить уже невозможно. Затягивая, надсмотрщики всегда стоят сзади. Ремень разработан таким образом, чтобы людям сержанта никогда не пришлось держать руки перед лицом Мелони. Пока его затягивают, она иногда говорит им: "Я не кусаюсь". Она всегда говорит это с улыбкой, пытаясь рассмешить их, но они никогда не смеются. Сержант однажды посмеялся, когда впервые услышал это, но смех его был противный. Внезапно перестав смеяться, он сказал: "Как будто мы дадим тебе шанс, ладенька". Когда Мелони полностью привязана к креслу, её везут в класс и оставляют перед партой. Учитель в этот момент может разговаривать с другим учеником или писать что-то на доске, но обычно она или он, если это мистер Витакер, единственный мужчина из учителей, прерывается и говорит: "Доброе утро, Мелони". Благодаря этому дети, которые сидят на первых партах, узнают, что приехала Мелони, и тоже говорят ей: "Доброе утро". Большинство из них, конечно, не может её видеть, ведь они сами сидят в своих креслах и не в силах пошевелить головой. Эта процедура закатывания в класс кресла каталки приветствия учителя, а затем остальных учеников происходит ещё 9 раз, так как после Мелани в класс возят ещё девятерых. Одна из них, Анна, была когда-то лучшей подругой Мелани, а может и сейчас ей и остаётся. Вот только в прошлый раз, когда детей пересаживали, сержант называет это перетасовкой колоды, она оказалась в другом конце класса. А трудно называться лучшими друзьями, если вы не можете даже поговорить. Из этих девяти Мелани знает ещё Кенни, но его она недолюбливает, потому что он зовёт её «Мыльные мозги» или «Эм-эм-эм-элани», дабы напомнить ей о том, что она раньше заикалась. Занятия начинаются, когда всех детей привозят. Каждый день есть уроки математики и английского, а после них контрольные работы. Но вот на остаток учебного дня никаких планов, кажется, никогда нет. Некоторые учителя любят читать вслух книги, а потом задавать вопросы о прочитанном. Другие заставляют писать таблицы, уравнения, запоминать даты и учить историю. Последнее у меня получается лучше всего. Она знает всех королей и королев Англии, время их правления, все города Великобритании, их численность, реки, что протекают через них, если, конечно, таковые имеются, а также дивизы, если, конечно, у них есть дивизы. Она также знает главные столицы Европы и их численность, и ещё года, когда они воевали с Англией, что так или иначе делали почти все. Ей не трудно всё это запомнить. Она делает это, чтобы не скучать, так как скука Самое плохое, что может быть. Если она знает площадь какого-либо города и его численность, она может высчитать в голове среднюю плотность населения, а потом сделать регрессионный анализ, чтобы представить, сколько людей там может быть через 10, 20 или 30 лет. Но тут есть одна проблема. Мэла не узнала всё о городах Великобритании на уроках мистера Виттаккера, и она не уверена в том, что он сам так уж хорошо в этом разбирается. Всё дело в том, что однажды Мэллони спросила его: "1 36 900 человек это население Бермингема с пригородом или без?" В ответ он печально улыбнулся, слегка замялся и пробормотал: "Кому какое дело? И что из этого не имеет уже никакого значения. Я сказал вам лишь то, что написано в учебниках, которые дошли до нас, а им больше 30 лет". Но Мэллони не успокоилась так как знала, что Бирмингем — самый большой город в Англии после Лондона. Поэтому ей важно было знать точные цифры. Но что говорят переписи, а... Мистер Витагер оборвал её. «Господи, Мелани, это не важно. Это древняя история. На месте Бирмингема сейчас ничего нет. Выжженное поле, да и только. Знаешь, каково его население? Ноль!» Так что, возможно, даже вполне вероятно, некоторые списки Мелани следует в какой-то степени обновить. Дети занимаются в классе с понедельника по пятницу. По субботам они остаются запертыми в своих камерах. Никто не приходит, даже сержант. А из громкоговорителей играет музыка. Она грохочет так, что разговаривать становится невозможно. Давным-давно ума не было идеи создать язык, в котором вместо слов были бы знаки, чтобы дети могли общаться друг с другом через маленькие окошки в дверях. И она придумала ряд основных жестов, которые были довольно просты и одновременно забавны. Но когда она спросила мисс Джустин, нельзя ли ей научить этим жестам одноклассников, Тареск ответила нет, взяв при этом с неё обещание никому не рассказывать про свою идею, особенно сержанту. У него и так мозги набекрень от вас, а если он вдобавок узнает, что вы разговариваете за его спиной, то потеряет последние крохи благоразумия. Поэтому Мэлони так и никого и не научила своему новому языку. Субботы обычно очень длинные и глупые, каждый раз их тяжело переживать. Мэлони пересказывает сама себе вслух истории, которые им рассказали в классе, или повторяет доказательство бесконечности множества простых чисел в такт музыке, потому что так её голос практически не слышен. Очень редко случается, что сержант всё же приходит и приказывает ей замолчать. Мелони не знает, что сержант никуда не уходит по субботам, потому как однажды Ронни начала колотить рукой по сетке в окошке и колотила до тех пор, пока рука её не превратилась в кровоточащий кусок плоти. Тогда пришёл сержант и привёл с собой двоих людей. Все они были одеты в защитные костюмы, за которыми не видно лиц. По звукам, доносившимся из камеры Ронни, Мелони догадалась, что они пытались усадить её в кресло и пристегнуть. Было ясно, что та отчаянно сопротивлялась, продолжая кричать: "Оставьте меня в покое, отпустите". Затем в общей картине звуков появился ужасный треск, который всё усиливался и усиливался, пока один из людей сержанта не прокричал: "Господи, только не!" Тут криками наполнился весь коридор. Почти неразличимо прозвучали слова: "Держи другую руку, держи её, черт тебя дери". Спустя несколько мгновений воцарилась тишина. Мейлони не может сказать, что случилось после. Люди сержанта прошли по коридору и закрыли окошки на дверях всех камер. В понедельник Рони не было в классе, и никто не знал, что с ней случилось. Мейлони хочется думать, что на базе есть ещё один класс, и Рони от велика как раз туда. И быть может, однажды, когда сержант будет тасовать колоду, она вернётся. Хотя она понимает, что скорее всего, Сержант увёл куда-то Рони, чтобы наказать за её поведение. Навряд ли он позволит ей когда-нибудь увидеть одноклассников. Воскресенье это почти то же, что и суббота, только с душем и обедом. С утра детей заковывают в кресла, будто это обычный учебный день, но не пристёгивают правую руку. Всех отвозят в душевую, это последняя дверь справа, как раз перед той стальной дверью. Душевая, выложена белым кафелем и абсолютно пуста. Когда всех одноклассников вкатывают в неё, люди сержанта приносят миски с ложками и ставят их на колени детям. В миски извивается около миллиона крошечных личинок. Дети едят. В рассказах, которые они читают на уроках, дети иногда едят другие вещи: пирожные и шоколад и сосиски и пюре и чипсы и конфеты и спагетти и фрикадельки. На самом же деле, они едят только личинки и только раз в неделю. Доктор Сэлкрик ответил однажды, когда Мэллони спросила, почему так. Ваши тела невероятно эффективно перерабатывают белок. Кроме него вам ничего больше не нужно. Ты чувствовала когда-нибудь жажду? Вот именно. Всё потому, что личинки полностью насыщают твой организм всеми необходимыми веществами. Когда личинки доедены, люди сержанта забирают пустые миски, выходят и наглухо задраивают входную дверь. Теперь в душевой абсолютная темнота. Трубы за стенами начинают посмеиваться, из потолка на детей падают первые капли химического спрея. Это им пахнут все учителя и люди сержанта. Только в душевой его запах куда резче. Сначала тело слегка покалывает, но потом кожу будто ранзает тысяча игл. Глаза мела не опухают, краснеют и почти перестают видеть. Но уже минут через 30, если сидеть неподвижно, все неприятное ощущение проходит, а вместе с ними и запах. Хотя к запаху, скорее всего, дети просто привыкают. Ещё сейчас все сидят в кромешной темноте и ждут людей сержант. Из-за этого купания воскресенье, возможно, самый отвратительный день в неделе. А вот самое лучшее, когда преподаёт мисс Джустин. Это не всегда один и тот же день, а бывают недели, когда она и вовсе не приходит. Но если Мэлони вкатывают в класс, и она видит мисс Джустин, её сердце готово выпрыгнуть из груди от счастья. На уроках мисс Джустин никто не скучает. Мэлони приносит бесконечное удовольствие просто лишь смотреть на неё, а сидя в камере Она иногда пытается угадать, что на ней будет надето и как будут заплетены волосы в следующий раз. Волосы её обычно очень длинные и слегка вьются, кажется, будто смотришь на водопад. Иногда она завязывает их в узел на затылке, но и эта причёска ей очень идёт. Она становится похожа на древнюю статую, держащую на своих руках потолок храма, на кориатиду. Кожа мисс Джустин невероятно красивого цвета, тёмно-коричневого как деревья в тропических лесах на картине в камере Мелани. Их семена растут только на пепле сгоревшего леса. Или как кофе, который мисс Джустин пьёт в перерывах между уроками. Но все сравнения не дают точного представления, так как этот цвет куда насыщеннее и глубже, чем те вещи, которые мы описали. Единственное, что можно с уверенностью сказать, так это то, что кожа мисс Джустин настолько же темна, насколько светла кожа Мелани. Иногда мисс Джостин носит шарф, обвивающий шею и скользящий по плечам. В такие дни она становится похожа на пирата или на одну из женщин Гамельна, когда пришёл Кресолов. Правда, женщина Гамельна на картинке в книге мисс Джостин по большей части старая и сгорбленная, а мисс Джостин молода, стройна и очень-очень красива. Так что она всё же скорее пират. Хоть и без высоких сапог и меча, Когда она преподаёт, день наполняется множеством прекрасных вещей. Она может читать вслух стихи или играть на флейте, которую принесла с собой, или показывать детям картинки из книг, рассказывая истории о людях, изображённых на них. Так Мэлани узнала легенду про ящик Пандоры, в котором хранились все беды и несчастья на земле. Однажды мисс Джи показала детям картинку, на которой женщина открывала ящик, и из него вылетали очень страшные вещи. Кто это? спросила Анна. Это Пандора, ответила мисс Джустин. Она была удивительной женщиной. Все боги благословили её, одарив подарками. Вот что значит её имя девушка, наделённая всеми дарами. Она была умна, храбра, красива и обладала всеми качествами, какие только можно пожелать, и лишь один недостаток был на другой чаше весов любопытство. Оказалось, что это качество присуще всем в классе. Благодаря нему дети узнали легенду, берущую своё начало от войны богов с титанами и завершающуюся в доме Эпиметея, брата Прометея, где Пандора открывает ящик, из которого вылетают все несчастья и расползаются по земле. Мелены сказала, что не винит Пандору за то, что та сделала, так как это была ловушка, которую Зевс подстроил для всех людей, желая отомстить за похищение огня с Олимпа Прометеем. Он создал Пандору специально, чтобы она стала женой Эпиметея, и сама того не сознавая, открыла злополученный ящик, стоявший у него дома. "Повтори это громче, сестра", сказала Мисс Джустин. "Мужчинам нравится, когда наказывают женщин". Эти слова заставили мисс Джустин рассмеяться во весь голос. Мэла не была этому очень рада, хотя и не поняла, что такого смешного в её словах. В эти дни есть один только минус: время летит слишком быстро. Каждая секунда так дорога ей, что она даже перестаёт моргать, замирает с широко раскрытыми глазами, буквально впитывая всё, что говорит мисс Джустин, чтобы потом, сидя в камере, как бы заново оказываться на её уроках. В Классисе же Мелани любит задавать много вопросов, потому что когда мистер Джостин произносит её имя, ей кажется, что она самый важный человек на всём белом свете.